Притеснитель. Стремление притеснять. Джеймс Эдж Смерть в семье. Английский A Death in the Family. Кронин Замок Брауди. Скорее всего, вы не считаете себя притеснителем. Но если вы хоть раз умышленно причинили боль слабому или обидели того, кто особенно уязвим, Пусть даже просто словом значит этот грех за вами водится. Пожалуйста, прочтите роман Смерть в семье в 1958 году, удостоенный Пулитцеровской премии, одно из самых пронзительных произведений литературы о притеснении беззащитных. Руфус живёт в Ноксвилле, штат Теннесси, в квартале, населённом самой пёстрой публикой. Ужинать здесь садятся в 6 и больше чем на полчаса за столом не засиживаются. Детей отправляют играть на улицу. Матери моют посуду, отцы поливают газон возле дома. В школу Руфус пока не ходит, но любит смотреть за старшими ребятами, которые идут в школу и из школы. Сначала он подглядывает за ними из окна. Потом выбирается в полисадник, наконец осмеливается дойти до угла улицы, откуда обзор гораздо шире. Руфус ими восхищается. Какие они большие, какие красивые у них коробки с завтраком, какие чудесные холщёвые мешки. Между тем школьники не просто размахивают на ходу своими мешками, Они норовят задеть ими Руфуса, да побольнее. Постепенно издевательства над малышом превращаются у них в ежедневное развлечение. Они подстраивают ему всевозможные ловушки, подвергают его унижениям, а Руфус, само простодушие, по-прежнему всей душой тянется к своим обидчикам. Джеймс Эйджи, Известный поэт. Возможно, поэтому и проза у него обладает большой силой эмоционального воздействия. Руфус в силу юного возраста не способен понять, что его обижают. Старшие мальчики не осознают своей жестокости и не чувствуют за собой никакой вины. А у читателя в результате сердце разрывается от жалости к одному человеку. и негодования против других. В романе Арчибальда Джозефа Кронина "Замок Бровди" тираном и притеснителем выступает глава семьи. Вот где настоящий ужас. Если вы имеете привычку использовать чужие слабости в своих интересах дома, на работе или на спортивной площадке и даже не задумываетесь о том, какую боль причиняют эти свои жертвы, обязательно прочтите этот роман. Вам ведь наверняка известно, что значит терпеть унижение. Чаще всего любители издеваться над другими когда-то сами подвергались притеснениям. Если вы из лагеря жертв не превращайтесь в притеснителя. Ничего хорошего из этого не выйдет. Примечание: Смотрите, вина, жертва издевательств. Конец примечания.